Натянувшиеся далеко в степи колонны грузовиков, а потом своим били с пушек и пулеметов вдоль по шоссе, от которого по обе стороны, как распоротая глиссером вода, разбегались бойцы и кони. Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи, полюбили летнюю страду среди необъятных пшениц, изнемогающих под тяжестью зерна. Задушевные разговоры и внезапный смех в ночной тиши Где-нибудь во всеною полове. Полюбили долгие бессонные ночи на крыше, Когда горячая ладонь девушки, не шелохнувшись, И часы два и три покоятся в шершавой руке юноши, И утренняя заря занимается над бледными холмами, И роса блестит на серовато-розовых крышах, Каплет со свернувшихся осенних листочков,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 23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. А 3 июля, как гром, разразилось сообщение по радио, что нашими войсками после восьмимесячной обороны оставлен город Севастополь. Старая Оскол, Россош, Кантемировка, бои западнее Воронежа, бои на подступах к Воронежу. 12 июля Лисичанск. И вдруг хлынули через Краснодон наши отступающие части. Лисичанск, это было уже совсем рядом. Лисичанск, это значило, что завтра в Ворошилоград, а послезавтра сюда в Краснодон и Первомайку, на знакомые до каждой травиночки улицы с пыльными жасминами и сиренями, выпирающими из полисадников, в дедов садочек с яблонями, прохладную, закрытыми ставеньками хату, где еще висит на гвозде шахтерская куртка отца, как он ее сам повесил, придя с работы перед тем, как идти в военкомат. В ту самую хату, где материнские, теплые, в жилочках руки вымыли до блеска каждую половицу и полили китайскую розу на подоконнике и набросили на стол пахнущую свежестью сурового полотна цветастую скатерку. Может войти, войдет фашист-немец. За время передышки в городе так прочно, будто на всю жизнь обосновались очень положительные, рассудительные, всегда все знавшие бритые майоры-интенданты. Они с веселыми прибаутками перекидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре соленые кавуны, охотно объясняли положение на фронтах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 Считал себя уже дома, на этой, Верхнедуванной и по всем другим станциям железной дороги, на Лихую, Морозовскую, Сталинград. Грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб. Из окон домиков, затененных акациями, кленочками, тополями, слышался плач детей и женщин.